Глава девяносто вторая. Брачная церемония. Эль. «Новые сони!» Громкий, добродушно укоряющий голос Ксена выдернул меня из туманного сна, в котором я долго и безуспешно звала Шадена. «Что, пора на ужин?» Пробормотала я, озираясь обнаруживая, что лежу на теплом мягком джее, а справа и слева от меня потирают сонные очи Энджи и Лин. «Какой ужин?» «Утро на дворе». Ксен распахнул бежевые портьеры и в комнату хлынул яркий ослепляющий свет. «Ой!» – зажмурилась я и тут же с ужасом округлила глаза. «Я что, проспала свою свадьбу?» «Пока нет, но к этому все идет», – подмигнул мне Ксен. «Торжество начнется через час». «Ой-ой-ой!» Меня захлестнула легкая паника, и я кинулась в ванную. Дальше события развивались по вчерашнему сценарию. быстрый завтрак Ксен распорядился, чтобы слуги принесли нам еду прямо в комнату. Торопливые сборы и облачения в красивейшие наряды, магически созданные для нас Лином. Только на этот раз Ксен никуда не ушел, а развалился на кресле, наблюдая за суетой и активно высказывая свое мнение относительно свадебных платьев, которые Лин создавал на мне одно за другим, пытаясь подобрать самое лучшее. Я чувствовала себя манекеном, на котором волшебным образом появлялись и исчезали платья, и только и слышала «Слишком широкое, вызывающее откровенное, чересчур короткое». «Да ну, не!» Из-под кровати тоже периодически доносились неодобрительные пофыркивания. Эта парадоксальная ситуация обеспечила мне полнейший разрыв шаблонов. Я привыкла, что на земле невесты сами, с подружками или без... Выбирают себе платье в свадебных салонах. А тут у меня трое мужей и жених с энтузиазмом подбирали наряд для моего замужества на пятом по счету супруге. Наконец наступил тот момент, когда все критики, включая подкроватных, разом притихли, и Энджи потрясенно выдохнул. «Шикарно!» «Да, то, что надо!» – кивнул Джей, пожирая меня взглядом. «Согласен», – присоединился к общему мнению Ксен. Меня подвели к большому зеркалу, и я застыла от восторга и изумления, разглядывая свое отражение. Воздушное белое платье являлось настоящим шедевром эльфийского искусства, которое превратило меня в сказочную принцессу. Атласный корсет, кружевные рукава и пышное, словно облако, многослойная юбка были расшиты белым золотом и жемчугом. — Лин, ты гений! — восторженно воскликнула я. и с огромной благодарностью поцеловала моего эльфа в мягкие ласковые губы. Когда мы всей компанией спустились в тронный зал, я уже едва справлялась с волнением. Было страшно лишний раз тряхнуть головой, чтобы не сбилась прическа и диадема, но еще я панически боялась наступить на подол собственного платья и растянуться у всех на глазах. А от всеобщего пристального внимания, которое брушилось на меня со всех сторон, Я и вовсе была на грани обморока. Кто-то смотрел на меня с одобрением, любуясь, а кто-то с откровенной черной завистью. «Все будет хорошо», – приободрил ведущий меня под руку Лин. Поскольку у меня не было отца, парни кидали жребий, кто из них поведет меня к алтарю, и везунчиком оказался Эльф. Правда, Ксен обвинил его в подтасовке результатов с помощью магии, но Лин возмутился настолько искренне, что ему тут же безоговорочно поверили. Кажется, народу на этот раз было даже больше, чем вчера, во время коронации. По крайней мере, гвардейцы расчищали для нас путь чуть ли не с боем. Оставив меня на небольшом возвышении, Линн ободряюще мне подмигнул, и я почувствовала целительно успокаивающую силу его магии, которая прошлась по мне от макушки до пят. На душе сразу стало светло и спокойно, и я смогла расправить плечи. Мои мужья и женихи были усажены совсем недалеко от меня на первом ряду, а застывший рядом со священником Дэн в шикарном облачении смотрел на меня с таким восхищением и любовью, что сердце сладко ёкнуло в груди. Вчера во время прогулки Ксен рассказал мне, как будет проходить эта церемония, и благодаря ему я знала, что должна делать дальше. Осторожно, чтобы не запнуться, Я спустилась вниз на четыре ступеньки и подошла к счастливому жениху. Ко мне тут же подскочил лысоватый мужчина в парадном облачении. В нем я сразу узнала юриста. Он торжественно протянул мне написанный эльфийской вязью документ на плотной золотистой подставке. «Ваше высочество Эльвира Кириэль Вайт, подтверждаете ли вы в присутствии многочисленных свидетелей свое решение изменить статус вашего брака» с Джейнаром Дэйшаатом и Энжи Валентайном на брак равных. Подтверждаю. Мой голос прозвучал уверенно и четко. «Прошу вас поставить свою подпись на соответствующем документе». Склонился он передо мной. Лица Энжи и Джея в этот момент надо было видеть. Шок, неверие, счастье. Моих мужчин накрыл целый ураган эмоций. Подмигнув мужьям, я быстро расписалась красивым завитком – и юрист удалился ко мне подошел молодой король арании укутывая любовью во взгляде и началась церемония нашего бракосочетания пока дэн трогательно сжимал мои руки в своих один из белокрылых ирлингов в монашеской черной накидке прочитал длинную красивую проповедь о важности любви и семьи после чего заявил я первосвященник тенеус ромис грин Властью мне данной и в присутствии множества свидетелей. Официально подтверждаю заключение брака между его величеством, Дентараном Орданийским, и ее высочеством Эльвирой Кириэль Вайт. Статус брачного союза – брак равных. Жених согласен с данным статусом? Согласен, кивнул Ден. Невеста согласна с данным статусом? Священник перевел взгляд на меня. «Согласна», – отозвалась я, и монах накрыл наши ладони своими. «У кого-нибудь из присутствующих будут аргументы против этого брака?» Оглядел он притихшую толпу, и из нее внезапно донесся громкий, запыхавшийся мужской голос. «Будут!»